Глава двадцать первая. Событие шестьдесятое. Инвестиции в поездки – это инвестиции в себя. Мэттью Карстен. Иван Яковлевич Брехт сидел над картой у себя в кабинете в Министерстве обороны в Риге и пытался решить задачу, как одновременно в двух местах оказаться. Эх, дуралей! Не мог у Иегудиила за выдворение Израиля способность телепортироваться-выклинчить. Весной ему с Лейб-гвардией брать Азов. В реальной истории Ласси легко с этой задачей справился. И артиллерия была у Петра Петровича похуже, дым у нее был пожиже. Так что в целом Брехт за эту часть войны с Порта и не опасался. Все сделано лучше. Лучше подготовлена армия, лучше пушки, Лучше организовано снабжение. Построены магазины вдоль Дона и оборудованы заполнен всем необходимым огромный магазин в самом Воронеже. Там же и флот стоит не в пример лучше оснащенный. Сейчас на эти корабли перебрасываются капитаны, офицеры и канониры из Балтики, принимавшие участие в эпохальном разгроме французского флота и принуждению к миру Пруссии. Опыт уничтожения живой силы на стенах крепостей шрапнельными гранатами у моряков есть, и после падения Азова этот флот и с Керчию разберется и с турецкими кораблями. При этом Иван Яковлевич понимал, что все одно – это самый важный эпизод в намеченном им плане войны с османами, и он как руководящая и направляющая сила должен быть при взятии Азова. Понимать понимал. А сердце подсказывало, что посылать на переговоры с Надиром кого-либо другого, а не себя незаменимого, не самый умный ход. Нужно на месте принимать решение будет, и в случае, если авантюра Багратиона удастся, и уж тем более, если убить Надира Овшара не получится. Кроме того, Надир, конечно, не шах пока, но правитель точно. А это Восток. Нельзя посылать на переговоры с практически шахом чиновника, пусть даже генерал Аншева нужен равный по значимости человек в государстве, иначе это будет неуважение и даже оскорбление Надира Авшара. Таких людей в России двое: он и граф Остерман. Однако доверить судьбу переговоров и принятие последующих решений Андрею Ивановичу Брехта опасался. Вастермане при всем его уме и хитрости не хватало одной нужной в таком деле черты характера, решительности не хватало, боялся Андрей Иванович принимать важные решения. Выходит, нужно быстрее занять Азов, отправить гвардию брать Анапу, а самому, задрав хвост, нестись врежд. Один раз Брехт уже проделал этот путь, даже тот был чуть короче, в Дербенте закончился. Так тогда это путешествие по Кавказу заняло больше месяца, даже значительно больше. Да, там были остановки, когда он соревнования среди кабардинцев проводил и потом среди войнахов. Но даже если вычесть ту неделю, все одно долгое. И надо иметь в виду, что сейчас Кавказ скорее не сильно симпатизирует русским. Там сейчас та же самая раздробленность, но плюсом еще Турция. Любой вождь, хан, князь и прочие дойт сейчас трех коров. Чуть что сразу к туркам жаловаться, которые заняли сейчас практически Кавказ и за Кавказией полностью, только узкая местами двадцати километровая полоска вдоль моря у русских. Притесняют турки, бегут к иранцам жаловаться, грабят Казелбаша, Надира, Авшара, просят защиты у русских. И в такой ситуации пройти Кавказ сначала от Азова до Шемхальства Тарковского, а потом чуть не тысячи километров до Решта – непростое мероприятие. По карте вроде нормально, но пройти предстоит не по карте, а по враждебной или почти враждебной территории, заселенной горцами, для которых пока ограбить кого-нибудь – это высшая доблесть. Есть второй, почти безопасный путь. Нужно чуть подняться назад по Дону до Переволока, потом добраться там на заранее подготовленных конях до Царицына, в Царицыне сесть на быструю галеру и на полной скорости к Астрахани, в порту пересесть на большой корабль и морем добраться до Решта. Опять же нарисовал брех-то это на карте и получился огромный крюк. И минусы есть. Он не знал, как отреагирует тело Берона на морское путешествие. В теле князя Витгенштейна он за три дня путешествия от Дербента до Астрахани чуть не помер, а тут не три дня по волнам качаться, а как бы не неделю. Да и то, если ветер будет попутным. Не сильно хотелось повторять этот квест Ивану Яковлевичу. Правда, вестибулярный аппарат у герцога Берона мог быть и гораздо крепче, чем у князя Витгенштейна. А может и нет. Возможно, тут и его душонка имеет значение. А сам Брехт тоже не переносил качку. Как-то добирался в юности на кораблике небольшом от Новороссийска до Геленджика, и мало ему за эти пару часов не показалось. Делать нечего. Придется все же именно этим более длинным маршрутом поспешать навстречу с Надиром Авшаром. И времени на это у него будет с Гулькин Хэ. Вообще не будет. Пока он это путешествие осуществляет по суше по той дороге, которую он отклонил из-за непредсказуемости, вести о взятии Азова могут докатиться до Решта, и как это воспримет иранский Наполеон, неизвестно. Не придёт на переговоры, а значит и не будет убит. И тогда России придётся на Кавказе воевать на два фронта. Не хотелось бы. Вывод один. Нужно организовать дорогу так, чтобы передвигаться на максимальной скорости. Вазовина приколи должна стоять самая быстрая галера с двойным запасом гребцов и косым парусным вооружением, чтобы почти все ветра толкали ее вперед. В колаче на Дану должны стоять лучшие лошади и через каждые десять верст сменные. А в царицыне опять должна быть лучшая галера и самые опытные лодсманы и моряки в тех местах, чтобы ночью тоже плыть, а не стоять у берега. Ну и самый быстроходный корабль с самым опытным экипажем должен дожидаться в Астрахане. Иван Брехт подошел к двери и позвал помощника, наверное теперь уже полковника Ивана Салтыкова. Ваня, слушай задание. Считай самое важное в твоей жизни. Все наше светлое будущее от тебя будет зависеть. Событие шестьдесят первое. Заслугой стратега является принятие разумных решений. А побеждают в сражении те, которые добровольно рискуют своей жизнью. Гипперид Генерал аншев Василий Яковлевич Левашов регулярно отправлял герцогу Берону отчеты о житии и бытии в незавом корпусе, а также о длительной войне государства Сефевидов и сиятельной Порты. Пока там все складывалось не так и плохо, уж точно лучше, чем в реальной истории. В 1732 году Надир Абшар обратился к России с заманчивым, по его мнению, предложением. Россия отдает ему в зал пирситские провинции Гилан, Мазандаран и Астрахат и отходит за реки Кура и Болгарчай, а за это российские купцы могут беспошлинно торговать на территории Ирана. В тот раз повелись. Тем более, что Мазандаран и Астрахат фактически не контролировали русские войска. Там хозяйничали афганские племена. По договору между Турцией и Россией эти земли считались российскими, но не по договору с Ираном. Он не был подписан. Легко туркам чужие земли делить. В этот раз на такую глупость Брехт пойти астерману не дал. Гиллан с рештам оказался за российской империей, а власти Ирана, кроме беспошлинной торговли, обязывались гарантировать российским купцам безопасное пребывание на территории Ирана. В случае ограбления купца Тахмасп II был обязан возместить купцу убытки в двойном размере, а в случае гибели купца договор аннулировался и Россия вступала в войну с Ираном. Надир пытался щекер раздувать, но ситуация с бунтом Зульфигархана, одного из вождей Абдали и неудачным военным походом на Кавказ Тахмаспа II. Вынудили Надирхан Авшара подписать этот договор. Купцов русских было не сильно много, и выделить десяток казалбашей в охрану не составляло труда. Так что сейчас режет и часть провинции Геллан по-прежнему за Россией. Брехт в будущем никогда не слышал про генерала Левашова и стал у царедворцев сразу справки о нем наводить. Оказалось, что генерал он разумный и боевой, а не паркетный. Рассказывали про подвиг даже им на Кавказе совершенный. Будучи окруженным двадцатитысячной армией противника в городе Ряжте, главном городе Геленской провинции, он с шестью батальонами пехоты и пятьюстами драгунами активно оборонялся и принудил персов снять осаду. Иван Яковлевич, вернувшись из похода, внимательно изучил все отчеты ежемесячной генерал-аншефа, и сейчас вот, получив новый, сложил для себя цельную картину того, что происходило за три года в Иране в целом и на Кавказе в частности. И не впечатлился этим надиром. Так себе надир. И понадиристее бывает. Не всегда воину сему сопутствует удача. Бывает, и он терпит поражение зело великие. И бывает, что усилия его прахом идут. Это писал Левашов. В лето 1730 года, после того как вытеснил хан Надир афганцев из страны, решил он и другие части персийской страны освободить. А были они нашими войсками на севере заняты, но по чем много земель у него отбили османы. И пошел тогда Надир хан Авшар на запад. Иван Яковлевичу стал вникать в сложно сочиненные предложения генерала и сначала превратил их в нормальные с точки зрения привычного ему русского языка, а уж потом прочел весь текст. Выходило следующее: в марте 1730 года, когда Берон еще даже и не думал о месте рулевого российской империи, а Иван Яковлевич в раю дрался с Николашкой кровавым. Надир с большим войском вышел из Шираза и пошел к Нахаведу, городу в восточном Иране. Ему удалось застать османский гарнизон врасплох. Турки не выдержали натиска Надира и отступили на север в окрестности Хамадана. Там и произошло сражение, в результате которого османы были на голову разбиты. Больших войск у турок в этом регионе почти не было, и Надиру удалось продвинуться далеко на северо-запад и захватить главный город Азербайджана – Тибриз. Дальше уже был Кавказ, и Надир хан Афшара хотел продолжить войну, пока не освободит от османов весь Кавказ и Закавказье от турок. Шутка. Не получилось. Подняло восстание афганское племя Абдали. которая захватила огромную территорию на востоке Ирана. Афганцы начали разорять провинцию Хуросан и осадили город Мешхед. Пришлось Надирхану бросить все дела и двигать армию на восток. В это время, находившийся в освобожденном Тибризе, Тахмасп II решил, что нельзя отдавать всю славу Надиру и надо самому повоевать слабых турок. Он собрал восемнадцатитысячную армию из необученных крестьян и повел их на север. Сначала все шло как по маслу. С стремительным маршем армия сифидов добралась до города Эривань и осадила его. А вот дальше. За это время османы успели подготовиться и перебросить на Кавказ крупную армию во главе с химикоглу Али Пашой. Турки в районе Тибриза перерезали снабжение армии Тахмаспа, и Шехиншаху пришлось снять осаду Иривани и с той же самой скоростью отступить в Тибриз. Только было уже поздно. Вторая османская армия под командованием Ахмад Паши вторглась в Персию с юго-востока со стороны Багдада. Сражение произошло около Тибриза. И две османские армии на голову разбили армию из новобранцев. Тахмасп побежал, а турки заняли Тибриз и соседние города. Могло бы и хуже все закончиться, но нашлись, видимо, у шаха умные советники, которые и заключили мир. Шехиншах признает власть османов над Кавказом, а те возвращают ему Тибриз. Тахмасп второй договор подписал. В это время, после победы над афганцами, высфахан вернулся надирхан Авшар. В гневе, что все его труды профуканы и положение только ухудшилось, он заставил Тахмаспа второго отречься от престола в пользу малолетнего аббаса третьего. Малолетнего – это мягко сказано, сыну Тахмаспа второго было всего несколько месяцев от роду. После этого Надир и попытался отжать у России земли до Куры, а сам в это время сколачивал новую армию. С русскими получилось так себе, а вот с армией все замечательно. Даже племя абдали предоставило ему двенадцать тысяч всадников. Заканчивался 1732 год. В феврале 1733 года. Надиров Шар с армией в сто тысяч человек напал на Османскую империю и осадил город Багдад. Взять хорошо укрепленный город, насколько не получилось, и осада продолжалась до середины лета. Османский гарнизон из-за нехватки продовольствия уже собирался сдаться, не успели. Пришло сообщение, что с севера идет огромная армия во главе ступал Осман Пашой. Даже называли цифру восемьдесят тысяч человек. Дошли эти сведения и до Надирхана. Он оставил тридцать тысяч для продолжения осады Багдада, а сам с семидесяти тысячной армией двинулся навстречу турецкому войску. Девятнадцатого июля тысячи семьсот тридцать третьего года, когда Брехт шастал по Польше, армии встретились недалеко от города Самарра. на берегу Тигра. Перехваливают явно этого Наполеона Востока. Топал Осман Паша его переиграл. Он выставил армию следующим образом. Поставил незначительные силы впереди, конницу с артиллерией и по флангам, а основные силы отвел чуть дальше вглубь излученной Тигра. Прибывший на это поле Надир на уловку турецкого военачальника купился. Он расположил свою армию симметрично и начал атаку сразу кавалерией на флангах и пехотой в центре. С кавалерией, наверное, правильно поступил. Он связал боем и не дал турецкой кавалерии нанести фланговые удары. А пехота персов набросилась на гораздо менее многочисленную пехоту осман. Все получилось, как и задумывал топал осман паша. Турецкая пехота начала пятиться. Но в это время основные силы Осман нанесли удар из глубины, и это были Янычары. Увлёкшиеся боем иранцы пропустили этот момент и сразу понесли серьезные потери от ружей Янычар. Пехота Надир Авшара дрогнула, и самой малости не хватило, чтобы началось бегство. Тогда, наблюдавший за этим Надирхан ввёл в бой свой последний резерв. Двенадцатитысячную конницу афганского племени обдали. Они должны были ударить еночарам во фланг. Вот только это были еночары. Они встретили конницу ружейным огнем, и иррегуляры бросились в рассыпную. Еле-еле Надиру удалось предотвратить полный разгром и часть войска увезти к Исфахану. Турки все же понесли серьезные потери. И они сняв фасаду Багдада, там и остались, не стали добивать персов. Всю осень и зиму Надир Шах Афшар восстанавливал армию, и ранней весной пошел на Кавказ, осадил Гянджу, там сейчас и стоит. Иван Яковлевич отложил листки и снова карту перед собой расправил. Меняет что-либо из его планов это знание? До стопроцентов. Он как раз и хотел отправить низовой корпус через Гянджу на Иривань, а там стоит сейчас огромная персидская армия. Вывод простой: нужно усилить гарнизоны Решта и Баку и сидеть там в обороне, не высовываясь. Сколько? А пока не прояснится ситуация с персами. Если Надирхана удастся убить, то сам воевать грудной аббас не может. Что сделает армия? Там всяких пошей и прочих беев полно. Могут объединиться и пойти на Решт или Баку. Легко. Могут бросить Генджу и ринуться на север уничтожать Грузию измести. Очень вероятно. А могут ломануться в Испахан власть делить. Самое вероятное событие. Часть будет топить за Тахмаспа второго, часть за... Полно генералов в войске. Опять же, афганцы вспомнят все обиды и сто процентов снова бунтовать начнут. А России что делать? Все планы переначивать. Нужно не с юга на Кавказ идти, а с севера. Нужна еще одна армия, которая пойдет из Кизляра на запад вдоль Терика, а потом по несуществующей еще военно-грузинской дороге на Тифлис. Да чего мечтать? Нет у России столько войск. Тем более обученных и нормально вооруженных. Турки там носятся со стотысячными армиями. Интересно, а как они там снабжения налаживают? Как прокормить такую армию? Кавказ это не Европа, там населения не сильно много и оно в горах частично, куда армии не просто пройти. Только тотальные изъятия продуктов и лошадей у всех, кто под руку подвернулся. Единственное, что можно сделать, это собрать в Астрахани и Кизляре небольшое войско и подтянуть его к тому месту, где военная грузинская дорога будет начинаться к Владикавказу будущему, и делать это демонстративно, чтобы турки узнали, задергуются и со всего западного и южного Кавказа будут в Тифлис перебрасывать войска. Все дальнейшее зависит от Александра Багратиона.